александра эпиграф продолжай пришпоривать даже бегущую лошадь я мамута динамон самурай не знаю существует ли интуиция но если существует то у меня она определенно возведена в десятую степень С утра я проснулась в отвратительном настроении и с чувством, что сегодня непременно случится что-то мерзкое. «И даже не знаю, откуда прилетит», — пробормотала я своему отражению в зеркале. «Казалось бы, что может быть хуже того, что уже есть? Муж в СИЗО? Куда дальше-то?» «К счастью, я в папином доме. Соня со мной, тут полно охраны. В общем, здесь мне ничего не грозит...» а ощущения все равно отвратительные. Я полдня слонялась по дому, не зная, куда себя приложить. Папа с Бесо уехали в город и взяли с собой Соню, у Никиты был выходной, Галя суетилась на кухне, готовя ужин. Нет, нечего делать, я позвонила Ольге домой и наткнулась на ее маму. «Наталья Ивановна, это Саша?» «Оля у моего мужа японским занимается», — напомнила я, и женщина обрадовалась. «Ой, Сашенька!» «Здравствуйте. А Оля не у вас сегодня?» «Нет. Меня вообще-то в городе нет». «Странно», — протянула Наталья Ивановна. «А она сказала, что к вам с утра пошла, и весь день ее нет. Так я думала, что у вас...» Мне как-то неприятно заныло под ложечкой. С чего это Ольга вдруг наврала матери, что поехала ко мне? И где она, интересно?» А давно она ушла? Да утром еще. Часов 9 И телефон не отвечает. Гудки идут, а, а трубку никто не берет. Я думала, что она не слышит. Теперь уже не слышала, вернее, не слушала я. Бросив трубку, я метнулась к ноутбуку, загрузив карту и специальную программу, нашла место, где работал маячок, вмонтированный в мой мобильный телефон, который... Я отдала Ольге взамен ее разбитого. Увеличив карту до размеров объекта, я даже не сразу поняла, что это и где, и только присмотревшись к названиям улиц, сориентировалась. Это оказался большой гаражный массив на крайний город. Какого черта она там делает? Разозлившись, пробормотала я и тут поняла. Вот оно, то мерзкое. что должно было произойти. Ольга сказала матери, что уехала ко мне, но сама оказалась в каких-то гаражах на противоположной стороне города. И телефон ее работает, хоть и не отвечает. Ну и что это могло значить? Верно. Только одно. Собирайся, Саша, и мотай туда, ищи. Благо, есть возможность понять, где это. Спасибо моему... заботливому мужу, давным-давно снабдившему мой телефон маячком. Вон как пригодилось. Раздумывать особенно было уже некогда. Мало ли что там с Ольгой происходит. Я быстро переоделась в кожаные брюки и тёплый свитер, натянула берцы, кожанку, сунула в карман пистолет и зачем-то Сашин веер-тессен. Потихоньку стянула с вешалки в коридоре ключи от гаража, где находился мой байк, и быстро выбежал во двор. В охранник на воротах в изумлении наблюдал за моими манипуляциями, пока я проверяла бензин и все остальное. «Куда вы, Александра Ефимовна?» «Покатаюсь», — бросила я. «Открывай!» «А Ефим Юсович разрешил?» — упорствовал охранник, чем разозлил меня до крайности. «Ты тупой!» «Я совершенно летний, ворота открывай!» — сказала, ну... И он подчинился. Хотя я прекрасно понимала, едва отъеду, он тут же позвонит отцу. Но это сейчас было уже и неважно. Пусть. я должна найти Ольгу, потому что вот чуяло мое сердце с ней что-то случилось.